Часть третья. Снова в бригаде. В бригаде я застал положение в корне изменившимся. Новый командир ее, генерал Завадский, был отличным строевым командиром и выдающимся воспитателем войск. Он начал с того, что, запершись в кабинете с адъютантом, поручиком Ивановым, человеком умным и порядочным, поговорил с ним часа три, ознакомившись с печальным наследием генерала Элл, Потом из подваль, без ломки, стал налаживать выбитую из колеи бригадную жизнь. Командир часто заходил в собрание, где первое время остоловался, любил поговорить с нами, одинаково приветливо с полковником и с подпоручиком. Как-то в разговоре он заметил, по-моему, обучение может вести как следует только офицер. А если офицера нет, так лучше бросить совсем занятия. И начались в бригаде странные явления. Как-то утром поручик третьей батареи проспал занятия, а генерал Завадский произвел за него обучение конной смены, ни слова не сказав командиру батареи. Зашел на другой день в пятую батарею, позанимался там с наводчиками. В первый произвел учение при орудиях, успокоив командира батареи, который, получив известие о появлении бригадного, наскоро оделся и прибежал в парк. «Ничего, мне не трудно. Я по утрам свободен». Недели через две даже самый беспутный штабс-капитан, игравший обыкновенно всю ночь в ШТОС и забывший было дорогу в батарею, стал являться аккуратно на занятия. Впрочем, и ШТОС вскоре прекратился. Завадский, собрав нас, ввел беседу о деморализующем влиянии азарта и потребовал тоном суровым и властным прекращения азартной игры. Все понимали, что непростой угрозой звучали его слова. «Я никогда не позволю себе аттестовать на батарею офицера, ведущего азартную игру». И что с открытый нагло царивший в офицерском собрании, перешел на время в холостые квартиры за навешанными окнами и мало-помалу стал выводиться. Зная и требуя службу, генерал близко вошел и в быт бригадный. Казалось, не было такой даже самой мелкой стороны его, в которой пятилетнее командование Завадского не оставило бы благотворного влияния. начиная с благоустройства лагеря, бригадного собрания, солдатских лавочек, построенной им впервые в бели-гарнизонной бани и кончая воспитанием молодежи и исключением помещичьей психологии. Этого пережитка прошлого, которого придерживались еще некоторые батарейные командиры, смотревшие на батарею как на свое имение. Аресты офицеров, казавшиеся недавно необходимым устоем службы, больше не применялись. Надо сказать, что... Аресты на гауптвахте офицеров за маловажные служебные проступки властью начальника широко применялись как в русской армии, так и во всех других. Этот освещенный исторической традицией и, в сущности, позорный способ воздействия между тем, не применялся нигде в отношении служилых людей гражданского ведомства. За первую четверть века своей службы я знал среди высшего командования армии только одного человека, который порвал с этой традицией. Это был командир 20-го корпуса генерал Мевис, умерший за три года перед Японской войной. Он стремился провести в офицерской среде рыцарское понятие об ее предназначении и моральном облике. В этом наказании Мевис видел высшую обиду личности, обиду званию нашему. Он признавал только выговор начальства и воздействие товарищей. «Если же эти меры не действуют, — говорил он, — то офицер не годен. и его нужно удалить. Мевис, в сущности, не был новатором, ибо существует давно забытый указ из времен сурового русского средневековья, основателя нашей регулярной армии царя Петра Великого. Всех офицеров без воинского суда не арестовать, кроме изменных дел. Такого же взгляда, как Мевис придерживался и генерал Завадский. Дисциплинарных взысканий на офицеров он не накладывал вовсе. Провинившихся он приглашал в свой кабинет. Один из моих товарищей, приглашенный для такой беседы, говорил не без основания. «Перспектива незавидная. Легче бы сесть на гауптвахту. Это человек, обладающий какой-то удивительной способностью в безупречно корректной форме в течение часа доказывать тебе, что ты не тунеядец или держишься не вполне правильного взгляда на офицерское звание». В такой покойной и здоровой обстановке протекали два года моей службы при Завадском. Я был назначен старшим офицером и заведующим хозяйством в третью батарею подполковника Покровского, выдающегося командира, отличного стрелка, разумею, орудийную стрельбу, и опытного хозяина. За пять лет, проведенных вне бригады, я, естественно, несколько отстал от артиллерийской службы. Но в строевом отношении я очень скоро занял надлежащее место, а в области тактики и маневрирования считался в бригаде авторитетом. Только войскового хозяйства не знал вовсе. Поэтому мы условились с Покровским, что временно он оставит хозяйство батареи в своих руках, будет учить меня и передавать мне последовательно те отрасли, которые будут мною усвоены. Учился я прилежно и не безуспешно Батарейное хозяйство в малом масштабе по охвату и по отчетности аналогично было с основным, полковым. Поэтому наука в этой области принесла мне большую пользу при дальнейшей службе. ибо офицеры генерального штаба на высших командных должностях за редким исключениями были совершенно некомпетентны в области хозяйства и поневоле глядели из-под рук своих интендантов. Вообще много полезного я вынес от школы Завадского и Покровского. Академическая история и изгнание из генерального штаба нисколько не уронили в глазах товарищей мой научный престиж. Наоборот, относились они ко мне с сочувствием и признанием. Однажды это отношение проявилось в трогательной форме. Приехал из штаба корпуса капитан генерального штаба, моложе меня в чине и сидевший в академии за одним столом со мной, для проверки тактических знаний офицеров. Нескольким офицерам он задал самые элементарные задачи, в том числе и мне. Вечером в собрании должен был происходить разбор. Возмущенный такой бестактностью, командир дивизиона приказал мне не являться в собрании, а молодежь после занятий так разделала заезжего капитана, что он не знал, куда деваться. Отношение ко мне офицерства реально выражалось в том, что я состоял выборным членом бригадного суда чести и председателем распорядительного комитета бригадного собрания. Атмосфера Бельского захолустья не слишком меня тяготила. Общественная жизнь в бригадном офицерском собрании, личная в более тесном кругу сослуживцев, приятелей и в двух-трёх интеллигентных городских семьях, в том числе в семье В. С. И. Е. Ачиш Родители моей будущей жены меня удовлетворяли. А от службы и от дружбы оставалось достаточно свободного времени для чтения и литературной работы. Надо сказать, что еще в академическое время я написал рассказ из бригадной жизни, который был напечатан в военном журнале Разведчик 1898 год. Рассказ хоть и не важный, но испытал я большое волнение, как, вероятно, и все начинающие писатели, большие и малые, при выходе в свет первого своего произведения. С тех пор я печатал очерки из военного быта в «Разведчике» и до 1904 года рассказы и статьи военно-политического содержания в «Варшавском дневнике» единственном русском органе, обслуживавшем русскую Польшу. Писал под псевдонимом И. Ночин, который, впрочем, не составлял секрета. Бывали рассказы злободневные, один из которых бурно всколыхнул «тихую заводь бельской жизни». Вот вкратце его содержание. Жил в Беле один миллионер по фамилии Пижиц. Нажился он на арендах и подрядах военному ведомству, казармы, ремонты, отопления и прочее. Там же жил некий Финкельштейн, занимавшийся тем же, которого конкуренция с Пижицем разорила. Финкельштейн питал яркую ненависть к Пижицу и чем мог, как мог, старался ему повредить. писал в разоблачении и доносы во все учреждения, но безрезультатно. У Пижица была рука в штабе округа и у губернатора. В результате он правдами и неправдами стал монопольным поставщиком на всю губернию. У Пижица был сын, Лейзер, которому подошел срок поступить в солдаты. Пижица раздал денежные подарки членам Бельского воинского присутствия и был уверен, что сына его освободят, хотя физических недостатков он не имел. Пришел день освидетельствования. Лизер давал такие правильные ответы доктору, подносившему к его глазам сбивчивые комбинации стекол, что присутствие признало его единогласно близоруким и их службе негодным. Вечером в местном клубе за рюмкой водки доктор выдал своему приятелю секрет. Очень просто. Стекло в правой руке вижу, в левой не вижу. В отношении больных глазами требовалось переосвидетельствование в особой комиссии в Варшаве. Пижиц знал, что председатель этой комиссии также не брезгает денежными подарками. Собрался в Варшаву. Председателю комиссии доложили, что его желает видеть Пижиц. Посетитель долго и неприлично торговался и наговорил председателю таких дерзостей, что тот вытолкал его за двери. Финкельштейн, ибо это был Финкельштейн, а не Пижиц, слетел Стремглав с лестницы и исчез. Когда на другой день настоящий пижиц явился на квартиру председателя, то доложивший о нем лакей вернулся и сказал изумленному пижицу, что его не велено пускать на порог. А через несколько дней в один из полков за Урал был отправлен молодой солдат Лейзер Пижиц. Рассказ мой, с вымышленными, конечно, именами, изобиловал фактическими и глубоко комичными деталями. Нужно знать жизнь уездного захолустья, чтобы представить себе, какой произошел там переполох. Гневался очень губернатор. Воинский начальник поспешил перевестись в другой город. Докторша перестала отвечать на приветствие. Пижиц недели две не выходил из дому, а Финкельштейн, гуляя по главной улице города, совал всем знакомым номер газеты, говоря «Читали?» «Так это же при нас с пижицем написано!» Так жили мы, работали и развлекались в Бельском захолустье. Воспоминания об академическом эпизоде мало-помалу теряли свою остроту, и только где-то глубоко засела неотвязчивая мысль, каким непроходимым чертополохом поросли пути к правде. И вот однажды в хмурый осенний вечер, располагавший к уединению и думам, написал я частное письмо Алексею Николаевичу Куропаткину. Начиналось оно так. «А с вами мне говорить трудно». С такими словами обратились ко мне вы, ваше превосходительство, когда-то на приеме офицеров выпускного курса Академии, и мне было трудно говорить с вами. Но с тех пор прошло два года, страсти улеглись, сердце поуспокоилось, и я могу теперь спокойно рассказать вам всю правду о том, что было. Затем вкратце изложил известную уже читателю историю. Ответа не ждал. Захотелось просто отвести душу. Прошло несколько месяцев. В канун нового 1902 года я получил неожиданно от товарищей своих из Варшавы телеграмму, адресованную причисленному генеральному штабу капитану Деникину, с сердечным поздравлением. Нужно ли говорить, что встреча нового года была отпразнована в этот раз с исключительным подъемом? Из Петербурга мне сообщили потом, как все это произошло. Военный министр был в отъезде в Туркестане, когда я писал ему. Вернувшись в столицу, он тотчас же отправил моё письмо на заключение в Академию. Сухотин в то время получил уже другое назначение и уехал. Конференция Академии признала содержание письма вполне отвечающим действительности, и генерал Куропаткин на первой же аудиенции у государя, выразив сожаление, что поступил несправедливо, и спросил повеления на причисление моё к генеральному штабу. Через несколько дней, распростившись с бригадой, я уехал в Варшаву, к новому месту службы.